Уники. Петербург. Литейный проспект. 1920 год. В антикварную лавку входит гражданин, самый свободный в мире страны, и в качестве завсегдатой лавки обращается к хозяину, потирая руки с видом покойного основателя Китая. Третьяковской галереей забредшего в мастерскую художника. «Ну-ну, посмотрим. Что у вас есть любопытного? Помилуйте. Вы пришли в самый счастливый момент. Уник на унике и уником погоняет. Вот, например, как вам покажется, сидя штукенция?» «Штукенция?» «Передняя ножка от массивного деревянного кресла». «Хм, да, а сколько вы за нее хотели?» — Восемьсот тысяч. — Да в уме вы умели батенька, в ней и пяти фунтов не будет. — Помилуйте, настоящий Луи Каторс. — А на черта мне, что Не на стенке швешить. Каторс — не Каторс. Все равно обед буду сегодня подогревать. — По какому это случаю вы сегодня обедать По двум случаям, батенька. Во-первых, моя серебряная свадьба. Во-вторых, достал полфунта чечевицы и дельфиньего жиру. А вдруг ЧК пронюхает? Да вот кис. Мы все это ночью сварганим. Кстати, для жены ничего не найдется, в смысле мануфактуры. но ну, прям-таки вы в счастливый момент попали. Извольте видеть самый настоящий полосатый тик. сдачные террасы? Совсем напротив. стюфичка Тут на целое платьице, ежели юбку до колен сделать. Дешевизна и изящество. И для вас, конечно, есть. Поглядите-ка. Настоящая сатиновая подкладка от настоящего драпового пальтос. Да и драп же! Всем драпам драп! Да что ж вы мне драп-то расхваливаете, когда тут только одна подкладка? А об драпе даже поговорить приятно. А это точно что сатин, типичный брючный материал. А вот тут, смотрите-ка, протерлась. «Сошью брюки, андырка, а вы на этом месте карманчик соорудите». «На колени-то...» «А что ж...» «Оригинальность, простота и изящество, да и колено — самое чуткое место. Деньги тащить будут, сразу услышать». «Тоже, скажете, это какой же карман нужен? Ежели я, выходя из дому, меньше двенадцати фунтов денег и не беру, съедобного ничего нет?» «Как не быть...» Извольте видеть настоящая метаморфоза перль Денеш. Что ж тут съедобная-то? рисовая пудра. Чудак вы, человек! Сами же, говорите, рисовая, и сами же, говорите, несъедобная. Да еще в восемнадцатом году из нее такое печенье некоторые штукари пекли. Ну, отложите, возьму. Да позвольте, что ж вы ее на стол-то высыпаете? А коробочка отдельно-с, уник настоящие картоны буквочки позолоченные не я буду если ты еще на к семьсот за нее не хвачу вот коробочку я и возьму жене свадебный подарок бижу три как говорится бумажным отделом интерес интересуетйтесь рекомендовал бы предобротная вещь это что меню ресторана Вена. венаед из пяти блюд с кофе рубль А ну, что ели с 17 ноября 1913 года. Бульон из курицы, щи суточные, пирожки, кассетрина по-русски, индейка, рябчики, ростбиф, цветная капуста, шарлотка с яблоками. Да, взять же не почитать, что ли. Берите, ведь я вам никак меню продаю, вы на эту сторону плюньте, а обратно, если это же бристольский картон. Белизна и лак. На ней писать можно. Я вам только с точки зрения чистой поверхности продаю. И без совнархоза сделочку завершим. Без взятия на учет. Двести тысячонок ведь вас не разорят. А я вам в придачу в зубочистку дам. Зачем мне? Все равно она безработная будет. Помилуйте. А перо? Кончик расщепите и пишите, как стальным Да, вот, кстати, чтоб не забыть. Мне передавали, что у Шашина... «На Васильевском острове два стальных пера продаются, номер 86-й». «Да правда ли? Но старые, поломанные, новёхонькие». Ижицын ездил к нему смотреть, номер 86-й. «Теснённый сволочь! Хорошенькие такие, глаз нельзя отвести, вы не упускаете». «Слушаюсь. Кроме ничего не прикажете? Антрацит есть? Имеется. Сколько карат прикажете?» Этот рассказ написан мною вовсе не для того, чтобы рассмешить читателя для пищеварения после обеда. Просто добросовестный околодочный протокол написал. Урок литературы. Новый учитель вошел в класс и, ласково поклонившись ученикам, сказал «Здравствуйте, дети! Здравствуйте, товарищ учитель! Все ли в сборе? А черт его знает!» То есть, как это так? А так, чтобы за хвост будем ловить всякого, кто не пришел. Ну, а все-таки? Ну, вот, например, Евдоким в Андрея нет, Переплюхина Егора. Что ж, они заболели? евдокима пошел на стенную, батькин галстух и манжеты загонять, а Переплюхин женится нынче. Как женится? Вы шутите? Один такой шутил, так взяли. Но все-таки... «Мальчишке четырнадцать лет жизнь!» «Бросьте, товарищи, волноваться! Печонка лопнет!» «Кой там черт на всю жизнь? Он обещал мне через неделю с ней развестись! Он, товарищ учитель, из-за интереса женится! По расчету, у невест есть полфунта жиров и две банки сгущенного молока! Отберет, слопает и разведется!» Новый учитель вздохнул, свеся голову, и сказал, так «Займемся мы сейчас!» Дятлов Степан подошел к нему с таинственным видом и шепнул «Есть комбинация! То есть отпустить меня сейчас, я вам раза нюхнуть дам! С ума ты сошел? Что это значит нюхнуть кокаинчику? Пошел на место, скверный мальчишка, и если тебе нужно по делу, я тебя и так отпущу, а подкупать меня этой дрянью!» Да мне по делу и нужно. Одно свиданица. То есть такая девчонка, товарищ учитель, огонь. Препикантные создания. Хотите, потом познакомлю. Пошел вон на место. но последний разговор. Три понюшки хотите? Да другой бы зубами уцепился. Садись. Итак, господа, сейчас мы займемся Гоголем. Гоголь-моголь, неужто устроите? Вот этот по Взоры алчно засверкали, языки облизнули губы, и все сдвинулись ближе. Гоголь — это писатель такой. Взору всех потухли, и руки вяло опустились. Подумаешь, важное кушанье. Знал бы, сразу деру дал. Итак, Гоголь — мертвые души. Ловко, кто ж ты хугробил. Никто это умершие крестьяне так с разрешили значит продовольственный вопросец но жарьте дальше ворота гостиницы губернского города н въехала довольно красивая рессорная бричка в какой ездит комиссары подсказал дятлов ничего не комиссары усмехнулся учитель это был помещик чичикков агент антанты Догадался кто-то сзади. Наружный фасад гостиницы. Отвечал ее внутренности. понимаемс Понимаем-с. Губчака помещалась. — Причем тут губчака? Нетерпеливо поморщился учитель. — За Чичковым внесли его пожитки. Прежде всего чемоданы из белой кожи. Миллионов десять стоит. Вздохнул кто-то сзади. Вслед за чемоданом внесен был ларчик красного дерева. Сапожные колодки, знаем мы, для чего эти колодки, при допросах пальцы завинчивают, и завернутая в синюю бумагу жареная курица. Все вдруг зашевелились. «Как, как? Прочтите еще раз тут место!» Завернутая в синюю бумагу жареная курица. Вот буржуй анафемский. Реквизнуть бы, хоть бы ножку одну сковорнуть. Учитель перешел на описание внутренности общей залы, и все опять потухли. И опущенные и скучающие головы поднялись только при магических словах. Чичиков велел подать себе обед. — Как обед? Какой обед? Ведь у жареная курица была! Пока мест ему подавали разные обычные в трактирах блюда, как то щи со слоеным пирожком. Мозги с горошком, сосиски с капусты пулярка жареная, огурец соленый и вечный, слоеный сладкий пирожок. Да неужто ж он не лопнул, брехня? Стой, товарищ, посчитаем сколько такой обед должен стоить. Клади на щи с пирожком пятьсот тысяч, мозги восемьсот тысяч. Это, может, твои мозги». «Где ты жареные мозги с горошком и хлебом за восемьсот тысяч найдешь? Тут миллионов на шесть будет!» Учитель усмехнулся. «То, что Чичиков ел в трактире, вздор. А вот послушайте, чем его угостила коробочка!» «Прошу покорно закусить!» — сказала хозяйка. Чичиков оглянулся... И увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками, припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со снитками, и ни вещей вот тут не было. — Пресный пирог с яйцами, — сказала хозяйка. Чичков подвинулся к пресному пирогу с яйцом и, съевший тут же с небольшим половину, похвалил его а блинов!» — сказала хозяйка. Чичков свернул три блина вместе и, обмакнув их в растопленное масло, отправил в рот, а губы и руки вытер салфеткой. «Брехня!» «Тьфу ты, черт!» — сплюнул кто-то. «А где он еще обедал?» «Дело не в этом. Я вам лучше прочту гениальное описание характера, как самого Чичкова, так и его слуг. Нет, к черту, это мимо, не надо!» Ну, описание Собакевича хотите, замечательно выпукло, будто из изваян рессом гениального скульп. А он у него обедал? Обедал, что? Ну к что, чего обедал? Щи, моя душа сегодня очень хороши сказал Собакевич, хлебнувший щей и отваливший себе с блюда огромный кусок няни, известного блюда, которое подается к щам и состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками. — Возьмите барана, — сказал Собакевич, обращаясь к Чичкову, — это бараний бог с кашей. «У меня, когда свинина, всю свинью давай на стол, Баранина, всего барана тащи, гусь всего гуся!» За бараньим боком последовали ватрушки, Из которых каждой была больше тарелки, Потом индюк ростом, стеленка, набитый всяким добром, Яйцами, рисом, печенками и невещем. «Брехня!» — простонал сзади страдальческий голос «Брехня!» — обиделся учитель. «Нет, господа, Гоголь не врет». «Вот возьмите, как он правдиво описывает характер Плюшкина». «А у него обедал? Ну, знаете, у Плюшкина не пообедаешь. К черту тогда Плюшкина! У кого еще обедал?» «У Манилова». «У петуха обедал? Завтракал? У полицмейстра?» «Вы послушайте, как прекрасно описан тип полицмейстра. К черту тип! Что он там завтракал?» Появилась на столе белуга, осетры, семга, икра паюсная, икра свежепросоленная, селедки, севрюшки, сыр, копченые языки и балыки. Это было все со стороны рыбного ряда. Потом появились изделия хозяйкиной кухни, пирог с головизной, куда вошли хрящи и щеки девятипудового осетра, другой пирог с груздями, пряженцы, масленцы, взваренцы. Брехнет! Возопил Кустьков семён заткнув уши и мотая головой, — «Не может этого быть!» Учитель задумчиво и сочувственно оглядел свою паству, вздохнул, — «Нет, это было!» — «А почему теперь нет? Ну, скажите, ну, почему?» — «Теперь нет, потому что нынешний коммунистический строй». «Разорив и разрушив экономическую жизнь страны и уничтожив священное право собственности, убил охоту к труду!» «И...» — Дятлов Степан вдруг вскочил и торопливо крикнул. «Который час?» Учитель вынул часы. «Ах, какие красивые! Можно посмотреть!» Дятлов Степан подошел, наклонился к жилету учителя, будто рассматривая часы, и шепнул... О том, что вы говорите и после доскажете, при Цибикове и в оцетете нельзя. Господи, почему они легавые, в ВЧК служат, в момент засыпитесь Учитель снова обвел взглядом худые лица с горящими глазами, в последний раз вздохнул и, ни слова не говоря, забрав своего гоголя, вышел. Страна иностранцев Сделка для Петра Петровича была замечательной. За какие-нибудь пустяковые 6 миллиардов рублей он приобретал в полную собственность особняк в каретном ряду из четырех комнат с кухней и погребом. В комиссариате дыр-борщур, Неизвестно, что это значило в переводе на русскую речь, ему самодовольно сказали. видите как теперь все просто в Советской России. Приведите только двух свидетелей и русскоподданных чтобы они расписались на этой бумажке, и вступайте себе спокойно во владение купленным домом». «Только и всего?» — радостно осклабился Петр Петрович. «А вы думали...» Это не то, что в прежнее бюрократическое время. Купчий да мупчий, вот да ввод во владение. Притащите двух русскоподданных, распишутся, и домишка ваш со всеми подрохами. Радостный побежал Петр Петрович по Долгоруковскому переулку. Выбежал на Тверскую, на ловца и зверь бежит. На встречу Григорий Семенович Бутылкин идет. Гриша, голубчик... — Распишись на одной бумажке. Домик покупаю. Требуется русско-подданная подпись. — Чё дурной? — усмехнулся Бутылкин. — Хебуш, я русско-подданный, я ж украинец. У меня теперь не паспорт, а Те те-те-я-кё. Чи-то повидание, чи чёр шо Ты лучше Пузикова позови, он издалек ланец. — Пузиков? Иди сюда, а я, брат, дом покупаю. Свидетель нужен расписаться, русскоподданный Распишись, голубчик. какой ж я имею отношение? Ну, ты как, русскоподданный Вот что, мой милый. Хотя я у тебя детей крестил, но если ты еще раз обо мне так выразишься, я тебя так-то и палкой пошла, я грею. Какое право ты имеешь оскорблять природного лимитрофа эстонца Пантеляя Пузикова? Заплакал Петр Петрович. — Панчюша, да когда ж ты лимитрофом-то сделался? — У нас-то в роду было. Отец даже два раза по делам в Ревель ездил, а у бабки дом в Риге был. Кровь-то, брат, она заговорит. — Карамала, Бучок. — Это чего это значит? — По-эстонски. А моя родина, а моя эстия, всех ты улыбкой даришь. По-эстонски она очень ловко выходит. — Карасуба-расуба, булдай. — Здорово. Так где ж мне найти все-таки русско О, Господи, в Москве не найти русско Да вот тебе, Васька Жигулев, идиот, тащи его за шею ворот. Васька и сам подошел. Здравствуйте, и несчастные. Читали, как наш Гардинг отбрил в ноте большевиков? Почему-то наш гардинг кто а как же наш, американский, мы американцы вообще. Васька! — Да неужели ты американец? УЕС! КИС МЕКВИК! Как говорят у нас в Белом доме, поцелуйте меня побыстрее! — Содвиски! Отныне моя личность неприкосновенная! Огей, шапой, играй, пляши! Ударил себя несчастный Петр Петрович в грудь, так что по Тверской загудело. — Да не будет же того, чтобы я в русской православной Москве не нашел русского человека! — Эй, вы, господин Прохожий, на минутку, вы русский подданный. — Так точно, чем могу служить? — Золото мое! Дайте я вас поцелую. Единственного русского по всей Тверской нашел. Пойдем со мной. Распишешься, коробку спичек за это подаю. Вы свободны? м, -м, -м. Собственно, я немного занят. — Так я вас тут на тумбочке подожду? — М-м-м. Едва ли вы дождетесь. — Да вы куда идете-то? — Иду по вызову в ГПУ извините, расстреливаться. Три дня у Петра Петровича шли переговоры с голландцем Драбкиным, южноафриканцем Пантюхиным, испанцем Гусевым и другими. На четвертый день Петр Петрович выехал в Тулу. Ему сообщили, что в Туле, На Самоварной улице у Сапожникова Дапьянова живет подмастерье, и будто бы отец этого подмастерья русскоподдан